«Да я обязана встречать высоких гостей вместе со мной!» Лорд-директор улыбнулся в конец перепуганный мне и добавил. «Я второй наследник империи. Ты моя невеста. Этикет обязывает. Все, время. Действуйте!» Магистр собрался уйти, даже шаг сделал, а после вернулся и, оставив мне еще один мимолетный поцелуй, прошептал. «Только без откатов. Пожалуйста!» Я улыбнулась. Риан, подмигнув, направился к двери, на ходу окликнув «Рен!». И лорд Элохор, напоследок окинув меня внимательным взглядом, тоже к двери направился, уже на выходе. «Слышь, блохастый, ты за неё отвечаешь!» И дверь закрылась за тёмными лордами. Я медленно сделала ещё глоток вина. Юр кратко спросил. «Помогает?» «Угу!» Ещё один глоток. Дроум махом опустошил стакан?» Забрал у меня мой недопитый и бутылку, водрузил все на столик и, повернувшись к счастливчику, грозно поинтересовался. — У тебя совесть есть? — Нет, естественно. — Забыл, ты же не Дея. — пробормотался, крушел на Так как я не совсем поняла, о чем они, осторожно спросила. — А вы сейчас про что? А — А-а-а! пожал плечами. — Мы сейчас про то, что наш в высшей степени прагматичный друг — дроугном.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 Даже среди драконов редкость. Ты только представь, тайники, клады, вторые стены, он видит все. О, шастый, и не мечтай, прорычали нам за расширение де юры Юр повторил тост, и мы выпили. На душе как-то стало радостно и весело. Все же перспектива вести дела с Наавиром мне нравилась очень. А работать кто будет? Дух золотого пламени появился в дверях.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 рычал Наавир. — У тебя был шанс остановиться, — наставительно сообщил Юр, и вдруг остановился сам. К этому времени мы перевернули вверх дном кабинет покойной леди Лиары и продолжили искать записи, камни, скрытые рычаги, потаенные заклинания, все, что могло оказаться входом в тайное подземелье, и теперь в багряно-синем помещении на полу лежали книги и исписанные листы.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 Какая-то странная магия, она не оставляет следов, да и возмущения магического фона при активации также, судя по всему, здесь не наблюдалось. В голове вдруг промелькнула странная мысль. Я посмотрела на Юрао, тот на меня, разом повернулись к графину с водой. «Вот лично я ничего не знаю о темных леди, но есть сомнение что в качестве питья они предпочитают воду», — протянул Юрао. Да.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 и закрыл глаза. Через мгновенье мы услышали. Вход поднялся. Мы правильно действуем. Юр, крутони на восток, осторожно. Ночной страж повиновался. Щелчков больше не было, но навер довольно ухмыльнулся и скомандовал. Теперь на два пальца к северу. Юрау подчинился. Улыбка дракона стала почти хищной. И крутой разворот к западу по часовой стрелке. Вновь скомандовал счастливчик.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 по извилистому гроту, оставляя нас в темноте. Юраус отворил огненный шар, тот, весело отскакивает от стен, как мячик, тоже умчался от нас, вновь оставляя в непроглядной мгле. — Что происходит? — пробормотал Дроу. Наавир не ответил и покрылся золотым сиянием. Теперь свет у нас был, и удалось разглядеть огромный грот естественного происхождения, в котором единственное, что говорило о присутствии темных, — это узкая дорожка,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 И тоже красноватые, с багряным светом сквозь черную оболочку. Жутко! Нет, со вкусом у нынешней императрицы всегда было плохо, — задумчиво произнес Навир. Зато с мозгами на ура! Юр отпустил мою ладонь и решительно вошел первый. Бегло, оглядев пространство, он вдруг напряженно протянул. — Дэй! Подойдя, как и он, посмотрела на черный каменный стол. Черная рукописная книга с рунной вязью на обложке. Руны древние, те, что использовали морские ведьмы. Тут еще одно помещение! Крикнул нам Наавир и шагнул к монолитной стене. Движение, и незаметная дверь внезапно отъехала вниз, открывая проход в светлое помещение. Мы не стали входить, мы и так смотрели от дверного проема на колбочки, баночки, сосуды, в которых кишила мелкая жизнь, очень мелкая. А Наавир вошел, огляделся, присмотрелся к одной из колбочек и вдруг выдохнул. — Ух ты! И верно, размером с ноготь! И болотный едр вообще мелкий! Они же в рост человека! Мы с Юрао мрачно переглянулись. Теперь понятно, откуда взялась та самая болотная нежить, которую засунули в пироги от милоуина Вот и доказательства, Дэй! — произнес Юрао. — К двум делам! Мы уже точно можем определить причастность императрицы. Риан сказал, что это не она, повторила я уже озвученное. Судя по взгляду, Юр был невысокого мнения о магистре, но говорить об этом не стал, уделив внимание дракону. «Нав, я бы на твоем месте вышел!» — крикнул ему ночной страж. «Ты просто пойми, это здоровенные экземпляры нечисти, видимые глазу. А есть же еще и мелкие...»